Глава третья К моему удивлению, лезвие меча начинает замедляться. Вероятно, самурай решил напугать меня, чтобы вынудить покинуть зал ресторана, но со стороны это выглядит как попытка убийства, и я могу реагировать на это, не задумываясь. Резко вскидываю левую руку и, напитав руны на ней, ладонью перехватываю клинок у самой своей шеи. «Стой!» — раздается резкий выкрик со стороны девушки, при этом звучит не на корейском или русском, но я прекрасно разобрал значение слова. «Да но! Этот Годзин заслуживает наказания за неуважение к члену императорской семьи!» — ответил самурай, продолжая смотреть на меня и меч, зажатый моей ладонью. При этом он продолжал вливать магию огня, заставляя его лезвие раскаляться. Делаю усилия, напитываю руны небольшой крупицей маны и сжимаю лезвие как тиски, не давая его выдернуть из моих рук, постепенно добавляя усилия. Небудь клинок напитан маной, он уже лопнул бы, но этот еще сопротивлялся моему давлению. Сам самурай выглядит очень внушительно и устрашающе красные доспехи из кованых пластин, каждый из которых представляет собой защитный артефакт, шлем с рогами, прикрывающий шею, руки закрыты многослойной броней, включая пальцы, все это в устрашающих расцветках, да и злобное выражение металлической маски на лице, которая не позволяет отслеживать эмоции на нем. Жаль, я не могу увидеть удивление на его лице, хотя отслеживаю его эмоциональное поле. Не отвлекаясь на такую мелочь, как зажатый в левой руке меч телохранителя, правый отправляю в рот остаток блина и начинаю медленно его пережевывать, изображая на лице эмоции удовольствия от вкуса блюда. К моему удивлению, телохранитель решил обострить ситуацию и атаковал меня фуерболом, попытавший запустить его из расположенного на груди артефакта. Конфликт явно вышел за бытовой уровень, и мне пришлось реагировать очень резко, если не хотел прожариться отпущенного боевого плетения. Конечно, у меня были с собой артефакты защиты, но я решил не только использовать защиту, а ответить соразмерно. Активируя артефакт, и воздушный кулак сносит самурая в центр зала, заставляя того опрокинуть несколько столов, при этом его клинок остается в моей руке, так как короткий импульс электрического разряда заставил его разжать пальцы, хотя надо отдать ему должное, разжал их не до конца, и мне пришлось приложить усилия, чтобы меч остался в моей руке. Его фаербол пролетает мимо меня буквально в притирку с телом, опаляя мой костюм, а вот пролетев, взрывается всполохами пламени, мгновенно заставив вспыхнуть несколько столов и стульев справа от меня. — Прекратить! — раздался властный голос девушки, обращенной к телохранителю. — Доно, он оскорбил вас, поэтому должен умереть! — выкрикнул самурай, вставая. Посмотрев на меч, положил его на стол рядом с собой, не выпуская из руки. Ладонь при этом оказалась прорезанной, и на скатерть стола упало несколько крупных капель крови, которая быстро прекратила течь. Что хуже всего, клинок оказался отравленным, но лечебный артефакт пока справлялся с ней, выводя ее из организма, что причиняло раздражающую боль в месте пореза. Правой рукой потянулся за следующим блином, свернув тот в трубочку и макнув сметану, мед отправил себе в рот. В этот момент в зал стала забегать охрана дирижабля, окружая гостей и мой столик. Сделав знак своей охране, девушка направилась ко мне и, подойдя ближе, остановилась на том самом месте, где до этого стоял самурай. «Принцесса Таисио Йосихито, я приношу извинения за своего телохранителя. У нас в стране не принято принимать пищу в присутствии нетитулованных особ и низших аристократов, поэтому он так отреагировал на ваше присутствие» произнесла девушка, стараясь не показывать эмоций, хотя я прекрасно видел, что она очень недовольна сложившейся ситуацией. При этом относится ко мне явно негативно, но старается этого не показать. Мне пришлось стать, чтобы соблюсти этикет Королевства Кореи и ответить, поклонившись по 30 градусов, хотя при встрече с королевской особой должен был сделать это под углом минимум в 45. «Странник, корейский дворянин под инкогнито, еду на Олимпийские игры, собираюсь в них участвовать», произнес я по-японски, и так как слово «странник» не нашел в известных мне словах японского языка, назвался как «путник». Вообще неожиданное знание, это явно заслуга памяти одного из странников, которую мне удалось усвоить. При этом слово «путник» могло иметь несколько значений, и можно его воспринять как «путь», подразумевая «путь воина. Увидев удивление и еще большее недовольство со стороны девушки, добавил, «Йосихито-сан, можете занять пустые столики, вы мне не помешаете». сказав это, уселся обратно на свое место, а вот девушка уже не смогла сдержать эмоций. Телохранители принцессы, восприняв мои слова как оскорбление, двинулись в мою сторону, но принцесса смогла совладать собой и остановила их движением руки». В это время откинутый мной самурай, который лишился меча, уже поднялся и подошел ко мне, протянув руку в мою сторону. «Катану!» — требовательно выплюнул он короткое слово, явно намекая, что меч я должен вернуть. А, а я это не просто так держал в его руке, а разрушал структуру меча и нарушал работу наложенных рунных знаков. Благодаря крови, которая попала на него, сделать это не составило труда, используя дар артефактурики. «Ты оскорбил меня и нанес мне рану. Меч пойдет в качестве компенсации, хотя сделан он из дрянного железа, поэтому можешь забрать его, а взамен принесешь слиток золота, равный его весу», сказал я и швырнул катану на пол от удара, который та раскололась в том месте, где я сжимал рукой. Самурай мгновенно выхватил в короткий меч, который носили самураи совместно с основным мечом катаной. Такие парные клинки называются у них «дайто» — «большой и малый меч». При этом он выкрикнул что-то непереводимое, но не успел сделать и шага ко мне, как его остановила рука девушки, которая пристально смотрела на меня. «Кто ты?» — задала она вопрос, с трудом сдерживая гнев. Ведь вся эта ситуация явно выглядела не в пользу японской делегации, которая по какой-то причине попала на дирижабль. Возможно, они возвращались в Японию, выполнив какую-то дипломатическую миссию Хотя непонятно, почему они не воспользовались собственным дирижаблем Хотя, если учитывать последние события, то принцесса могла стать заложницей до момента подписания мирного договора после недавнего конфликта Тогда понятно, почему у нее так мало сопровождающих и нет своего корабля Пользуется услугами этого Школьник «Ответил я, потянувшись за следующим блином, что окончательно вывело ее из себя». «Да как ты смеешь есть, когда с тобой разговаривает наследная принцесса Японской империи?» «Для кого-то и наследная принцесса, а для кого-то просто посетитель ресторана». «Это у себя там вы имеете вес, а сейчас вы в гостях, поэтому ведите себя, как подобает приличной даме, а не истерите, как бабка на базаре». Ответил я, не особо задумываясь о словах, и тут же понял, что совершил крупную ошибку. Как бы ни выглядела девушка, относиться к ней нужно было с уважением и уж точно не оскорблять. Не прошло и секунды, как девушку окутало ледяное облако холодного тумана, который рванул в мою сторону. Вспышка магии холода сразу заставила меня напитать руны моего тела маной». Не успел я ничего предпринять, как мое тело сковало стужи и стало тяжело дышать. Мгновение, и я окутался толстым слоем льда. Но руны работали исправно, а я задумался, что мне сейчас сделать. Можно разорвать ледяную глыбу, но осколки могут ранить окружающих, а это уже смогут использовать как попытку покушения на принцессу, а там возникнут разные варианты, не все из которых меня устроят. «Поэтому включаю руну резонанса, и через пару секунд лед рассыпается мелкой крошкой». Оглядев испорченные блюда, часть из которых заледенела, я медленно встал, повернувшись к девушке, на лице которой застыло удивление. «Вас, похоже, не учили манерам и правилам поведения в обществе». «Придется вас за это наказать», — сказал я, тряхнув рукой и скидывая запястье верницу бусин амулетов. «Господин странник, прошу вас не провоцировать конфликт. Принцесса Тайсио Юсихита является гостем нашего короля, ей гарантирована неприкосновенность. Прошу вас не провоцировать конфликт», — вмешался помощник капитана дирижабля, судя по его нашивкам, обратившись ко мне по-корейски. «Хорошо, тогда за ее нахальство и испорченный завтрак ответят ее спутники», — ответил я ему на том же языке. «Эй, вы!» Красномордой, вызываю вас на дуэль, если вы, конечно, не боитесь меня и не строите перед корейским школьником!» «Отрежьте этой наглой собаке ее мерзкий язык!» Процедила девушка, не став скрывать свои эмоции «Господа, прошу не устраивать погром в ресторане и отправиться на дуэльную площадку Как вызванная сторона вы можете выбрать оружие и метод дуэли, с магией или без нее!» сказал помощник капитана, теперь обратившись к гостям по-японски. «Мы готовы соблюдать ваши правила, ведь мы ваши гости. Прошу, проводите нас туда, где одному наглому школьнику преподадут урок вежливого обращения к представителям императорской фамилии», сказала принцесса и, несмотря на меня, направилась за заместителем капитана. Дуэльная площадка располагалась между палубами ниже, и идти до нее пришлось пять минут. Там уже ждал судья, который будет следить за правилами дуэли. Как оказалось, все четыре телохранителя принцессы выбрали бой на мечах, явно понимая, что в магии я достаточно силен. А вот против четверых профессиональных воинов я явно не выстою. Еще они воспользовались правилом, что могут выступать одновременно против меня, так как я вызвал их всех вместе, не выделяя каждого по отдельности. Было видно, что самим самураям это не нравится, но на этом решении настояла уже принцесса, видимо, решив гарантированно меня наказать. Видя перед собой четырех противников, которые не собирались снимать доспехи, я собрался выбрать два меча, но тут опять вмешалась принцесса. «Я требую, чтобы он сражался тем же оружием, которое было на нем, когда он вызывал на дуэль моих телохранителей и наносил мне оскорбления». «Но дуэльный кодекс скорее позволяет выбрать оружие, вызывающее стороной, в любой момент», попытался вмешаться заместитель капитана. «В любом случае мы летим в Японию, и если мои требования не будут выполнены, я потребую дуэли, как только его нога ступит на японскую землю, и дуэль произойдет по нашим правилам». Тем более я член императорской семьи, и правило неприкосновенности на нас не распространяется. Он оскорбил меня и всю императорскую семью, поэтому я требую дуэли прямо сейчас и здесь, по правилам Японии, произнесла девушка и внимательно осмотрев меня, добавила. Обещаю, что после этой дуэли инцидент будет исчерпан вне зависимости от его результатов. Я согласен, громко сказал я и также внимательно осмотрев принцессу с головы до ног, добавил. В момент вызова я держал в руках вилку, поэтому требую принести сюда этот столовый прибор, я буду драться им. — Вы уверены, вилкой против катан? — удивился судья. — Да, раз вызванная сторона хочет придерживаться каких-то правил, тем позорнее будет их поражение. — Я буду драться вилкой, да, и еще трофеи их я заберу с собой, включая доспехи пафосно произнес я, высоко подняв подбородок, играя на немногочисленную публику. Ну, а, к сожалению, на дуэль допустили только ограниченное количество людей, явно стараясь, чтобы этот конфликт не получил широкой огласки. Вилку мне принесли еще через пять минут, за время которых я спокойно стоял, наблюдая за четверкой самураев, которым что-то говорила принцесса, периодически косясь в мою сторону. Я мог бы и подслушать их разговор, но специально не стал этого делать. Продумывал стратегию предстоящего боя. Нужно его провести быстро, но при этом не раскрывая своих способностей. То, что драка будет происходить без применения магии, было плюсом, а вот отказаться от использования ускорения я не мог, поэтому придется раскрыть свой козырь, но сильно постараюсь не ускоряться. Мне принесли вилку, и я подошел к краю арены. С другой стороны замерли четыре грозных самурая. Единственное, что я сделал перед выходом, это передал судье небольшой артефакт, который запишет нашу схватку на дуэльной площадке. Правилами это не запрещено, а то, что японская сторона не хочет огласки конфликта, это их личные проблемы». «Раз принцесса захотела запретить мне драться оружием, то за это следовало наказывать, ведь, будь на моем месте кто-то другой, шансов выиграть эту схватку у него не будет, возможно, даже и ее пережить. Что сделают телохранителям принцессы, если один из них меня убьет? Да, по сути, ничего. Ну, накажут штрафом, да и спишут на случайность». «Господа, напоминаю, что дуэль не до смерти, поэтому прошу сдерживаться и, как только одна из сторон потерпит поражение, прекратить бой», — сказал судья, в роли которого выступал один из членов команды в ранге офицера. «Я уже вовсю разгонял свой метаболизм, достигая эффекта замедления времени. На самом деле это мой организм очень сильно ускорился, сжигая энергию и заставляя сердце биться очень быстро». «Бой!» Отдал судья команду, как только мы зашли на дуэльную площадку. «Я сразу смещаюсь вправо, показательно держа вилку как нож. Мои противники грамотно рассредотачиваются, обхватывая меня полукольцом и не собираясь играться в благородство, собираясь напасть на меня всем скобом». Делаю ложный выпад влево и резко сокращаю дистанцию с двумя противниками справа. Подныриваю под удар мечом первого, пробиваю ему пяткой в район коленного сустава и сразу натыкаюсь на удар мечом в опорную ногу. Чудом успеваю ее убрать, совершая кувырок и буквально выскальзываю из-под удара, оказываясь за спиной второго. Не вставая, бью сзади по голени разворачивающегося противника и отчетливо чувствую вибрацию сломанной кости». «Оба моих противника заваливаются, а я совершаю второй прыжок, так как один из самураев, что располагался дальше от меня, метнул три метательных ножа кунай. Останься я на месте и мог бы получить травму. Конечно, они не пробьют мое укрепленное тело, но знать об этом окружающим точно не стоит». Завершив перекат, замираю, оценивая первый результат схватки. Оба противника получили травмы ног, и хотя смогли встать, подвижность их очень ограничена. Два других замедлились, поняв, что я оказался непростым соперником, и, переглянувшись, бросились в мою сторону, действуя довольно синхронно. «Сразу четыре ножа устремляются в мою сторону, перекрывая мне путь к отходу, но я и не стремлюсь к этому, а бросаюсь в сторону раненых соперников, прикрываясь тем, у кого сломана лодыжка». Уклоняясь от удара катаной, нанесенной сверху вниз, чуть отступив в сторону, блокируя обе руки справа от себя, успев перекинуть вилку в левую сторону и чуть обойдя противника сбоку, прикрываясь им от остальных, наношу удар вилкой в подмышечную впадину Ее длины с трудом хватает, чтобы нанести глубокую рану, но противник ослабляет правую руку, перехватывая катану только левой и пытается нанести рубящий удар себе за спину «Пропускаю его, пригибаясь, и наношу два колющих удара под коленную чашку!» «Чем плохи доспехи местных, почти все они уязвимы в сочленениях, чем я и пользуюсь!» «Не останавливаюсь, кидаюсь в сторону следующего раненого, прикрываясь от метательных ножей четвертым самураем!» «В этот раз только обозначаю удар вилкой левой рукой, а сам бью кулаком в рукоятку меча, который уже занесен над моей головой, выбивая его!» Данный удар не прошел для меня бесследно, так как противник очень хватко держал меч Да и проще было отрубить руку с мечом, чем его выбить Рука ощутимо заныла, но я не останавливался и, проскальзывая за спину, нанес удар в затылок вдоль спины так, чтобы рука с вилкой попала под защиту шлема, прикрывающего шею К удивлению удар проходит и вилка втыкается в затылок самурая, нанося серьезную рану Его артефакт срабатывает, пытаясь начать лечение, но он все равно теряет сознание Дальше я уворачиваюсь от десятка ударов, наносимых третьим самураем и от постоянно летящих в меня кунай Конечно, я мог уже закончить бой, но выдавать все свои способности не собирался Поэтому растягиваю дуэль, даже позволяя себя слегка ранить Несколько минут, которые для меня растягиваются в длительное представление, я заканчиваю, ломая поочередно руки самураям всем по очереди, всегда оставляя одного противника на ногах, чтобы никто не смог прервать бой раньше, чем я закончу выводить их из строя. «Хватит!» — раздается крик принцессы, когда я, сдернув маску с одного из самураев, заношу вилку над его глазами. «Мы признаем поражение». «Выкуп за мечи и доспехи вы получите по прилете в Японию. Слово Йосихита!» Процедила девушка, разворачиваясь в сторону выхода, но замирая перед дверью, осознав, что ее телохранители сейчас лежат ранеными и не смогут сопроводить ее в ближайшее время.